Потирая ушибленный зад, Кэдди буду хромал до скамейки, на которой его ожидал Билли Левинский. «Ну что?» — спросил Билли. «Ты был прав», — ответил Кэдди и осторожно присел на краешек скамейки. «Я тебе говорил, что они сволочи». «Те сволочи», — уже никому не обращаясь, добавил Билл. Видя, как сморщился от боли Кэдди, Левинский спросил. «Они тебя били?» «Ага», — кивнул кэди «Два раза. Вот сюда, еще вот сюда. Вот так. Смертьем». «Что?» — не понял Кэдди. Я говорю, Ты что же, хочешь их убить? А то. Ты же мой троюродный брат, и мы вместе работаем на лесопилке. Неужели ты думаешь, что я позволю им тебя избивать?» Кэдди ничего не ответил, а только осторожно дотронулся до копчика. «Болит?» — спросил Левинский. «Да. Вот еще немножко посижу, а потом пойду и убью их». «Убей, а то у меня здесь такой синяк», — пожаловался Кэдди. «Тогда я не буду сидеть и пойду прямо сейчас», — предложил Билли. «Ага, иди», — согласился Кэдди. «А я тебя здесь подожду, на скамейке». Билли поднялся и пошел к зданию агентства. Он немного приволакивал ногу из-за спрятанного в штанах автомата. В холле Левинский остановил охранник. «Ну-ка, парень, ты куда направился?» «В агентство Савина». «А что в штанах прячешь? Ну-ка, покажи». Билли шарахнулся в сторону так, что едва не упал. «Ладно, Виктор, не тронь этого придурка, они все прячут свои диски в штаны». «Ну хорошо, проходи», — согласился Виктор. Билли поднялся по лестнице... и, остановившись перед одной из дверей, достал из штанов автомат. Это был удобный Пикколо, небольшой и скорострельный. Левинский украл его у пьяного полицейского. Досчитав до пяти, Билли толкнул дверь и, выставив перед собой автомат, закричал. «Умрите, подонки! Умрите, эксплуататоры!» И хотел было начать стрелять, но тут увидел, что на него смотрят три женщины, с побелевшими от ужаса лицами. «Мамочка», – пролепетала одна, – «он нас сейчас убьет». Это агентство Глена Савина, уточнил Билл? Нет, ответила та, что была в состоянии говорить. Агентство Савина этажом выше. Тогда извините. Левинский пятясь отвесил поклон и, выйдя на лестницу, поднялся еще на один этаж. Затем толкнул дверь ногой и, уже не спрашивая, открыл огонь. Он стрелял в мечущихся, кричащих людей до тех пор, пока не закончились патроны. Затем отстегнул пустой магазин и полез в карман за вторым. Пока он возился, в разгромленной и забрызганной кровью приемной появился Эриксон. «Стой!» — сказал он, наводя на Левинский дробовик. Ствол дробовика был такой широкий, что Билли замер от ужаса, представляя, что с ним будет, если этот человек вдруг выстрелит. «Положи автомат на пол!» — приказал Эриксон. Билли осторожно наклонился и положил Пикколо прямо в лужу крови. «Что же это такое?» — из-за спины Эриксон показался Гленн Савин. «Что же это такое, а?» — он переходил от тела к телу и заглядывал в лица, стараясь опознать убитых. «Ну что, босс?» — не сводя взгляда с Левински, спросил Эриксон. «Да как тебе сказать?» — уже спокойнее заговорил Савин. «С одной стороны, у нас не будет проблем с пустыми, к теми, кто надоедал по пустякам. Но с другой стороны, вот лежит жур, он приносил неплохой материал. А вон там окна, это Брумель, тоже довольно профессиональный парень был». Осторожно, чтобы не испачкать ботинки в крови. Савин добрался до лестницы и крикнул. «Охрана! Мерзавцы, вы что, спите?» «Нет, сэр из-за лестниц показалась голова одного из security неожиданно из приемной послышался выстрел дробовика когда глен вместе с двумя охранниками бежали туда они увидели только виновато улыбающегося эриксона который пожал плечами и объяснил он чихнул сэр